Данила молча сидел в пустой квартире, уставившись невидящим взглядом на голую стену. Давящее, гнетущее чувство пробирало до гостей. Роса выветрилась около часа назад. Неприходящий гул голосов все еще досаждал разоренным ульем. Где среди этого гомона разглядеть настоящего человека? Твоего человека. Оставшись без Ромки, Данила словно потерялся. Даже собственный аватар теперь казался более живым. Но он-то уж точно останется здесь, в сети. Это его, Данилы, след в цифровом мире. Его память. Да только для кого? Кто его будет помнить? Неделю назад он готов был продырявить мозг ради этого цифрового чуда. Но сегодня люто ненавидел мир внутри непроницаемых стен. И будто в ответ на испуганные мысли раздался тихий перезвон капели, заглушив все остальные звуки сети. Данилу вызывал другой аватар. Отвечать не хотелось. Но выбора нет. Ведь вызов от того агента, напарника Акрапова. И какого черта он звонит через сеть? Для официальных разговоров существуют видеофоны. Если вы по поводу недавних новостей в сети... Отстраненно начал молодой человек, не дождавшись приветствия. Но его тут же прервали. Данила. Анвар Томилова говорил скованно. Его аватар стоял в метре, сложив руки перед собой. Простите, что побеспокоил лично, но мы должны сегодня встретиться. За вами уже выслали аэротакси. Это касается того хакера, Миры. Надо провести очную встречу и сравнить сохранившиеся у вас записи. Возможно, она еще имеет на вас влияние. И действовать нужно срочно. Будьте готовы через 10 минут. И, прошу понимания, смущенно закончил он, намекая на встречу живьем. Аватар агента сразу исчез, оставив Данилу в звенящей тишине квартиры. Более странные беседы у него еще не случалось. На мгновение он даже позабыл о недавних событиях. В следующие 10 минут его голову занимали мысли о предстоящей встрече. ему вдруг захотелось узнать, что стало с мирой. Вспоминая свое похищение, Данила понял, что эта девушка едва ли не единственная в том бункере, кто относился к нему по-человечески. Пусть строго, иногда даже жестко, но с сочувствием. Будто они когда-то давно дружили, но нехорошо расстались. И через много лет превратились слишком в разных людей, чтобы вернулась прежняя легкость в общении. Перед приездом аэротакси Данила даже подумывал выпить росу, но быстро отбросил эту мысль. Он больше не станет заглушать горе. Сейчас она придавала решимости человека, которому нечего терять. Да и какая разница, как он будет выглядеть? Если без аватара она его не увидит. Глубоко в голове прозвучал мягкий сигнал, и Данил отправился на улицу в поджидавший его серебристый транспорт.